ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ Гелиодор выстроил у лаборатории две шеренги добровольцев. Наспех одетые, взлохмаченные и потрепанные, они имели более грозный вид, чем армия в блестящих доспехах и с мечами наперевес. Люди злились на жидеиду, которая посмела посягнуть на самое святое, на природу. Обижать животных или растения Драгомерцы никогда и никому не позволяли. Несмотря на свой невоенный вид, Драгомерцы по-военному вытянулись, Упрямо задрали подбородки, Стиснули зубы и сжали кулаки, Готовые по первому же приказу Броситься в бой с очередной напастью, Которую наслала ведьма. Рядом с начальником. Растерянно топталась Сентария, которая выглядела совсем крохотной по сравнению с могучим Гелиодором и высоким Александритом. Она не знала, куда себя деть, смущенная таким количеством внимания. Оникс, помогавший выносить необходимое оборудование на улицу, сочувственно посмотрел на нее. «Друзья!» — начал Гелиодор. Все вы уже знаете, что произошло, поэтому к делу. Во Флорессии подготовили ядовитый раствор, который убьет всю эту живность, но не отравит посевы. Как им пользоваться, расскажет сотрудница лаборатории, помогавшая его разрабатывать. Вам слово, госпожа Сентария. Сентария, услышав, что ее назвали госпожой, покраснела так, что могла бы переплюнуть самого гелиатора. Заикаясь и запинаясь, она начала неуверенно объяснять. Но потом случайно бросила взгляд в сторону и увидела черную тучу, которая медленно, но верно двигалась вперед. Злость мгновенно вспыхнувшая внутри придала ей сил. Синтария выпрямилась и внятно рассказала все, что требовалось. Наш кедовитый отвар под рабочим названием «Никакая тварь не пройдет» в принципе безопасен для человека. Но пить или умываться им я бы не советовала. Поэтому будет не лишним, если вы наденете перчатки и очки. Работники флорессии в зеленых халатах. Быстро пошли вдоль ренги, раздавая защитную экипировку. Кристаллианцам мы выдадим большие емкости с распылителями. Просто нажмите на кнопку в крышке, и раствор рассеивается в разные стороны. Постарайтесь держаться на одинаковой высоте и соблюдать дистанцию. Раствора в емкости хватит примерно на 10 метров. Значит, именно такое расстояние должно быть между вами, чтобы не обрабатывать один и тот же участок и ничего не пропустить. Софаерианцы будут работать в паре с нашими учеными. Вы будете направлять струю воды на насекомых, а ваши напарники добавлять в нее ядовитый отвар. Все понятно? Драгомирцы в полной тишине слушавшие девушку, закивали. «Пока вы расходуете первую партию, мы подготовим вторую. Получить ее можно будет здесь. Сейчас мы вынесем и установим большие котлы, в которых вы сможете зачерпнуть раствор». Водные и воздушные добровольцы взяли все необходимое и разошлись. Огненные воины, оставшиеся не у дел, помогали выкатывать котлы и выносить оборудование, необходимое для изготовления очередной партии отравы. Они разводили большие костры, в которых поддерживали нужную температуру, чтобы максимально ускорить процесс. В полях тоже закипела работа. Криалина, взлетев повыше, застыла, как громом пораженная. С высоты становился понятен масштаб катастрофы, и выглядело это гораздо страшнее, чем с земли. Небольшие гусеницы, длиной каких-нибудь два-три сантиметра, на первый взгляд абсолютно безобидные, бесконечной цепочкой тянулись к дереву. Взобравшись на него, они принимались пожирать листья. Слышался хруст и чавканье. И хотя гусеницы казались толстыми и неповоротливыми, листья исчезали с бешеной скоростью. И скоро дерево становилось не зеленым, а черным от облепивших его тварей. Оно шевелилось, шуршало и вздыхало. В воздухе мерно гудели тысячи жуков. Они спускались на землю, и уничтожали не только листья, но и корни растений. Жуки прогрызали кору и высасывали сок. Особенно тяжело приходилось молодым побегам. После пиршества жуков они падали на землю не в силах распрямиться. Стаи саранчи тоже были зрелищем не для слабонервных. Тучи насекомых застилали небосвод. Треск миллионов крыльев сливался в шум, похожий на раскаты грома. Создавалось впечатление, будто грозовая туча с невероятной скоростью спускается с небес на землю. Мощные челюсти с хрустом вгрызались в сочную мягкость молодого побега, и за пару секунд полностью уничтожали его. В отличие от жуков, Эта стрекочущая, прожорливая орда сметала все на своем пути, оставляя после себя настоящую пустыню. Криолина чуть не завизжала и поспешно вылила на ближайшее дерево ядовитый отвар, следя, чтобы брызги не попали на кожу. Хоть Сентария и уверяла, что он безопасен для людей, Запах от него был такой, что хотелось немедленно зажать нос. Дурно пахнущая зеленая жижа шипением полилась на гусениц. Гусеницы погибали мгновенно. Их извивающиеся тельца застывали, и блестящим дождем сыпались с веток. При падении они с громким стуком ударялись друг от друга. Все это вызывало приступы тошноты. Хотелось убраться подальше от этого места. Криолина, стряхнув с себя несколько жуков, норовивших забраться в волосы, полетела к флорессии за очередной порцией отравы. К счастью, погибая, насекомые бесследно исчезали. Люди радовались, что не придется потом убирать отравленных вредителей. одной проблемой меньше. Через несколько часов стало ясно, что драгомирцы в очередной раз одержат верх над колдовством жидеиды. Несмотря на сильную усталость, добровольцы довольно быстро сновали между чанами с ядом и полчищами насекомых. Тех становилось все меньше, а людей, наоборот, все больше. Вновь прибывшие сменяли вымотанных добровольцев и со свежими силами кидались в бой. Ведьма в бешенстве металась по укрытию. Совсем не так она представляла свое могущество. Наслав тучу насекомых, Жадеида отдала очень много сил, и сначала несколько часов не могла даже поднять голову от подушки. Собственное бессилие после каждого ритуала выводило ее из себя. Пока она валялась, словно беспомощный младенец, ее можно было легко схватить, заковать в кандалы и бросить в темницу. Она бы даже не пикнула. Хорошо, что она находилась в надежном укрытии, которое защищало даже лучше черных книг. Осмотревшись, ведьма злорадно ухмыльнулась. «Какова — Какова восхитилась Жадеида сама собой. Надо было иметь бездну хладнокровия, чтобы поселиться прямо под носом у драгомирцев, которые ни о чем не подозревали. Нынешнее укрытие разительно отличалось от убогой хижины, которую построил для нее гноючка. Когда они, напуганные отрядами воинов, которые методично обшаривали владения отверженных, метались в поисках нового убежища, ее сообщник предложил идеальный выход. Где нужно спрятать то, что усиленно разыскивают, правильно, на самом видном месте. И они, прикрываясь черной магией, перебрались в самый центр Горнетоса, в каменный бункер. который использовался для хранения всякого хлама. Он был забит под завязку, сломанной мебелью, бракованными деталями, непригодными мечами, копьями и прочим оружием. Сюда уже давно никто не заходил. Когда они пробирались в Гарнетус, большинство воинов были в Петрамиуме отверженных. Так что жидеида с гнаючкой? И сами проскочили, и пленника протащили. Правда, его пришлось немного оглушить, чтобы не мычал и не сопротивлялся. Ведьму радовало новое укрытие. Здесь, под защитой толстых стен, она чувствовала себя в безопасности. И даже не жалела, что пришлось опять отдать книге много крови, чтобы та укрыла ее от глаз драгомирцев. Но больше всего ведьма радовалась тому, что Луна исчезла без следа, и ее нет ни по ту сторону Земли, ни в драгомире. Не было девчонки и уже Деиды, как надеялись ее жалкие родители. А это значило лишь одно: что она мертва и наконец-то убралась в мир забвения, где есть самое место. Все складывалось как нельзя лучше. Повеселевшая ведьма начала с энтузиазмом обустраивать быт. В хижине ее самолюбие сильно страдало. Как так? Она, могущественная ведьма, сидит в темной норе, словно полуслепой крот, и питается жалкими подачками, украденными со столов драгомирцев. совсем не такой судьбы она желала. В мечтах Жадеида видела себя в восседающей на золотом троне в зале советов Манибиона. Она бы правила Драгомиром долгие годы и заставила бы всех этих жалких людишек прислуживать ей и воздавать почести. Сначала она бы уничтожила Нефелину и мерзкую Аниту, которых ненавидела всеми фибрами души. А вот Алекса бы оставила в живых. Пусть живет и мучается, что никого не смог спасти. Мечтая о том, как сложится ее жизнь, ведьма с помощью гноючки освободила от хлама угол бункера. Все негодное приказала перетащить поближе к двери. чтобы случайно вошедший человек и не вздумал пробираться дальше, центр. В этой куче сломанных вещей она нашла кровать, которую гноючка отремонтировал своими непослушными пальцами, и массивный стол, видимо, стоявший раньше в кабинете самого Гелиодора или его предшественника. Восседая за ним, ведьма строила грандиозные планы. Вот и сейчас, ласково погладив богато украшенную столешницу, она с предвкушением раскрыла книгу с черным обсидианом на обложке. Склонившись над ней, Жидеида попросила показать, что происходит в Смарагдиусе, который она ненавидела не меньше Манибиона. Целителей она ненавидела за то, что они так и не примкнули к ней во время тринадцатилетней войны. К тому же там жили Анита, Алекс и Неффи. А Смарагдиус не любила за то, что там не признали ее ум и талант. Все ее замечательные открытия и дневники, куда она записывала результаты опытов, были безжалостно уничтожены, костлявой рукой старикашки Сартера. Черная книга прошелестела листами и открылась в центре. Слова, написанные несмываемыми чернилами на пожелтевших страницах, стали расплываться, пока не исчезли совсем. Тогда на бумаге начало появляться изображение. Жидеида в нетерпении сжала столешницу. Желание увидеть, как мучаются враги, сжигало ведьму посильнее огня. Наконец-то книга показала Смарактиус. — Это еще что такое? — вскричала Ждыда, с изумлением, глядя на драгомирцев, яростно атакующих вредителей. — Гноючка, посмотри! Неужели мои глаза обманывают меня? «Да пошевеливайся, ну! Что ты видишь?» Тот, уставившись в книгу, испуганно замер. «Говори!» — рявкнула ведьма. Гнаючка, опустив глаза, промямлил. «Ну, они сражаются». «Я вижу!» «И они побеждают», — еле слышно сказал гнаючка и весь сжался, готовый к удару. «Вот — Вот! — завопила ведьма. — Они побеждают! Опять! Гнаючка, воспользовавшись тем, что госпожа трясет кулаками, начал потихоньку отца. Ничего их не берет! — ругалась она. Сначала я отравила воду, но ни одна мелкая рыбешка не сдохла, а я потратила на это заклятие столько сил. Затем я хотела, чтобы они замерзли, но они и тут справились. Но, госпожа, это заклятие дало свой результат. Оно погубило столько воинов и самого прозета. Осторожно возразил гнаючка, который уже обошел стол и был готов спрятаться за ним в случае опасности. Что мне жизни этих жалких воинов, а тем более чудушного старикашки? Ведьма скривила лицо в отвратительной гримасе. Первые, в любом случае рано или поздно погибли бы в сражениях. Ну а второго смерть уже и так давно заждалась, совсем не интересно. Мне кажется, или книги стали терять силу? Страшное подозрение скользкой змеёй вползло к ее голову. Ведьма уже не могла думать ни о чем другом. — Госпожа, так нельзя говорить про них, это очень опасно! — затороторил гноючка в страхе, косясь на черные книги. — Да что мне они! — скричала ведьма, округлив свои невыносимые глаза. Я столько для них сделала, столько людей принесла им в жертву, столько своей крови отдала. И это не считая того, что я дала им в обмен на силу. Вспомнив об этом, Жадеида содрогнулась. Несмотря на зачерствевшее сердце, души погубленных детей не давали ей покоя. Они приходили во снах, преследовали наяву. Ведьма постоянно слышала их плач и шепот. Даже если она затыкала уши, их упреки звучали в голове и сводили с ума. Усилием воли, стряхнув с себя воспоминания, Жадеида принялась размышлять. Столько всего она отдала книгам, а ее сила, наоборот, уменьшалась с каждым днем. Сначала ведьма думала, что это происходит из-за длительного заточения в статуе. Ей нужно лишь восстановиться, и все снова станет получаться. Но нет, сейчас она уже чувствовала себя превосходно, а вот колдовские силы к ней так до конца и не вернулись. Именно поэтому она поспешила убрать девчонку. Ведьма чувствовала. что та сейчас намного сильнее ее. Даже тогда, когда же Деида была полна колдовских сил, эта щедушная девчонка одолела ее в схватке. Ее — самую могущественную ведьму в Драгомире. Если бы не ее преданный сообщник, ведьма задохнулась бы в той каменной тюрьме, куда ее замуровала луна. Эта позорная неудача до сих пор жгла ее и выводила из себя. Поэтому на этот раз ведьма не рискнула сразиться с девчонкой сама, а отправила на черное дело Мариона, своего никчемного бывшего муженька. «Марион!» — хмыкнула она про себя. «Жалкий бесхребетный слезняк! Он никогда не был способен на мужской поступок!» Он даже не смог придушить этого никчемного старикашку, своего отца, чтобы занять его место. О, как бы счастлива была же если бы ей удалось подтолкнуть мужа к трону правителя. Но тот, к сожалению, оказался слабаком, и вместо того, чтобы наказать ее и запереть в тюрьме, он всего лишь с ней развелся. Ведьма расхохоталась, вспомнив, какое торжественное и печальное лицо было у Мариона, когда он объявил ей о своем решении. А чего стоила скорбь во взгляде, когда он провожал ее к выходу из дворца? Она тогда вдоволь повеселилась. Жадеида была только рада избавиться от мужа. после того, как поняла, что вожделенный трон ей не светит. Сын ей тоже не был нужен. Она воспринимала его как вечно орущий и голодный сверток. Жидеида взяла его с собой лишь потому, что хотела насолить Сардеру и Мариону, которые души не чаяли в мальчишке. К тому же она боялась, бросив ребенка, упасть в глазах Александрита, который больше всего на свете чтил родственные узы. Постоянно носился со своими родителями, сестрой, друзьями и, конечно же, любимой Нефилиной. Так как Александрит опять стал ее целью номер один, нужно было соответствовать его понятиям. Уже потерпевшая одну неудачу, в этот раз она решила добиться его во что бы то ни стало вспомнив недоуменный взгляд алекса когда она сказала ему о своих чувствах жидыда опять испытала боль и от этого рассверрепелала оказывается он всегда считал ее своей сестрой и был готов протянуть ей руку помощи зачем ей эта рука Ей нужен титул, власть и сила. Мысли жадеиды вновь вернулись к книгам, которые так и не дали ей того, что она хотела. Ведьма кружила по комнате, все больше убеждая себя в том, что именно книги стали корнем ее бед. — Не кажется ли тебе, С свистящим шепотом прошипела она. Что я даю этим книгам больше, чем они мне? Гнаючка втянул голову в плечи и опасливо спрятался за стол. Не видишь ли ты, что они меня используют? Я тебя спрашиваю, отвечай! Гаркнула она. Не знаю, госпожа, пролепетал Калека. А вот я начинаю подозревать, что это так. Что? Толку от черной жижи, которая отравила их воду, от мороза, который сковал их центральный петрамиум. А сейчас? Я принесла в жертву такого упитанного смарагдианца, И что? Книги дали мне силу, чтобы я наслала вот этих букашек? Да я бы сама легко справилась с таким заклятием. как и сардер справился с его последствиями, тогда какой прок от этих книг. Ведьма, которую сотрясала яростная дрожь, резким движением выхватила из ножен кривой кинжал и подскочила к столу, где лежала главная книга. С громким криком она занесла руку. Мне от вас никакой пользы, только вред. — Госпожа, умоляю, остановитесь! — залепетал гнаючка и, сжавшись, пополз к двери. «Нет — Нет! — крикнула жадеида и начала опускать нож. И тут ей в лицо вцепилась черная тень. Паук, как клешнями, сжал к ее лицо. Передние лапы давили ей на глаза, а задние залезли прямо в рану, занимавшую большую часть щеки. Жадеида взвыла и упала на пол. Кое-как она отодрала от себя паука и отбросила его в сторону. Но тот тут же вскочил и начал разматывать липкую паутину. Размахнувшись, он метнул блестящую нить, которая впилась в ведьме прямо в глаз. Заорав от невыносимой боли и посерев от страха, Жадеида поползла к книге и униженно распростерлась у стола. — Простите меня! — заверещала она. — Я не в себе! Я не понимаю, что творю! Простите! Простите! Простите! Встав на колени, ведьма билась лбом о столешницу. Левую сторону лица Куда попала паутина, невыносимо жгло. Резкая боль усиливалась с каждой минутой. Всхлипывания сменились отчаянным воем. Жидоида с трудом села и с опаской поднесла дрожащую руку к лицу. Пальцы испачкались в крови и непонятной жидкости, сильно щипавшей кожу. Кое-как, оттерев руку о подол плаща, ведьма принялась стереть лицо. Жжение уменьшилось, но глаз болел все сильнее. Ведьма попыталась открыть его, но ей не удалось. Только невыносимая боль пронзила ее. Липкими от крови пальцами она ощупала века и, заледенев от страха, поняла, что глаз открыт. и он ничего не видит. Отчаянно заревев, ведьма упала на пол и забилась в истерическом припадке. Паук, зло поблескивая глазами, наблюдал за муками жадеиды. Потом, видимо, решив, что с нее достаточно, передними лапами взял какую-то тряпку и двинулся к побежденной ведьме. Та с мольбой протянула к нему руки. это будет тебе уроком торжественно сказал паук и ловко наложил тугую повязку на левую сторону ее лица ослепшая на один глаз ведьма сидела обхватив колени и выла раскачиваясь в разные стороны боль утихла но легче ей не стало в углу по прежнему замотанные веревками с ног до головы Мычал и извивался беспомощный пленник, который оказался невольным свидетелем этой сцены. Он не мог вымолвить ни слова, так как его рот был надежно заткнут кляпом. В широко открытых глазах пленника стояли слезы.